Глава 3 Джон Торндайк В один особенно душный день, в поисках тени и тишины, я забрел в переулке Старого Темпля и неожиданно столкнулся там лицом к лицу со своим старым приятелем и товарищем по университету Джервисом. Позади которого стоял, глядя на меня со спокойной улыбкой, мой бывший профессор доктор Джон Торндайк. Оба они сердечно меня приветствовали! Я был очень польщен этим, ведь Торндайк был знаменитостью, и Джервис был все же постарше меня. — Я надеюсь, что вы зайдете к нам на чашку чая, — сказал Торндайк, и так как я охотно согласился, он взял меня под руку. Мы пересекли двор и направились к казначейству. — Не подумываете ли и вы покинуть изголовье больного и последовать нашему примеру, превратиться в юриста? — спросил меня Торндайк. — Разве и Джервис стал юристом? — воскликнул я. Действительно стал, черт возьми, ответил Джервис. Я живу паразитом при Торндайке. Не верьте ему, Барклий, — вмешался Торндайк. Он мозг нашей фирмы. Я придаю ей только респектабельность и известный моральный вес. Но что вы делаете теперь? Я заменяю Барнарда. У него практика на Феттерлайн. Я знаю, сказал Торндайк. Мы встречаем его иногда. Бедняга выглядел очень плохо в последнее время. Он сейчас в отпуске. Да, он отправился в Грецию на судне, промышляющем торговлей Каринкой. В таком случае, — сказал Джервис, — вы теперь местный врач. Наверное, вы стали чертовски важным. Однако, судя по тому, что вы здесь гуляли на досуге, когда мы встретились, ваша практика должна быть не слишком утомительной, — добавил Торндайк. Она вся должна быть сосредоточена в этом районе. — Да, — ответил я, — мои пациенты по большей части живут на расстоянии полуверсты от моего кабинета. Ах, да, я вспомнил об одном очень странном совпадении. Мне кажется, оно должно заинтересовать вас. Вся жизнь состоит из странных совпадений. Только литературные критики удивляются им, но расскажите, в чем дело? Оно связано с одним случаем, о котором вы говорили в госпитале года два тому назад. Вы говорили об исчезновении человека при весьма таинственных обстоятельствах. Этого человека звали Беллингем. Вы помните? — Египтолог, да, я хорошо это помню. В чем же дело? — Его брат мой пациент. Он живет на Невил-Корт со своей дочерью, и мне кажется, что они бедны, как церковные крысы. — Да, — сказал Торндейк. — Это очень интересно. Они, видимо, внезапно потеряли все свое состояние. Если я не ошибаюсь, его брат жил в собственном довольно большом особняке. — Да, совершенно верно. Я вижу, что вы помните все, связанное с этим делом. Дорогой мой, воскликнул Джервис, Торндайк никогда не забывает подобных вещей. Он ведь нечто вроде судебно-медицинского верблюда. Проглатывает сырьем различные факты, как из газет, так и из других источников, а потом, в часы досуга, мирно пережевывает их. Удивительные привычки. Стоит какому-то факту появиться в газетах или в суде, Торндайк целиком проглатывает его. Потом все как будто замирает и забывается. И вот через год, через два. Это дело опять всплывает наружу, но уже в новой форме, и, к величайшему нашему удивлению, оказывается, что Торндайк успел уже его разрешить. Недаром за этот промежуток времени он не раз пережевывал свою жвачку. «Вы видите, — сказал Торндайк, — мой ученый друг любит смелые и сложные метафоры. Однако по существу он прав, несмотря на свои туманные выражения. Впрочем, сначала вы выпьете чаю...» а потом расскажете нам подробнее о Беллинглемах. Продолжая беседовать, мы подошли к квартире Торндайка. Войдя в обширную, красивую, обшитую панелями комнату, мы застали там невысокого человека, одетого в черное, расставлявшего на столе чайные чашки. Я посмотрел на него с любопытством. Он мало походил на слугу. Что-то странное было в его внешности. Его спокойное, полное достоинство манера держать себя — и серьезное умное лицо заставляли думать об интеллигентной профессии, и только ловкие проворные руки выдавали в нем умелого слугу. Торндайк задумчиво посмотрел на поднос с чашками и потом взглянул на своего слугу. «Я вижу, вы поставили три чашки Полтон», — сказал он. «Каким образом вы узнали, что я приведу к чаю гостей?» В ответ на это маленький человечек застенчиво улыбнулся, как-то странно сморщив свое лицо. — Я случайно выглянул из окна лаборатории, в то время как вы повернули за угол, сэр. — Как это просто, — сказал Джервис. — А мы-то надеялись, что тут скрывается что-то загадочное, чуть ли не телепатическое. — Простота душа совершенства, сэр, — возразил Полтон, оглядывая стол, чтобы убедиться, не забыл ли он чего-нибудь, и, высказав свой удивительный афоризм, бесшумно скрылся. — Возвратимся к делу Беллингема, — сказал Торндайк, налив нам чаю. — Не узнали ли вы каких-нибудь фактов, касающихся заинтересованных лиц? — Таких, конечно, о которых вы могли бы нам поведать. — Я узнал две или три вещи и уверен, что, сообщив их вам, я никому вреда не причиню. Я узнал, что Готфри Беллингем, мой пациент, внезапно потерял все свое состояние приблизительно во время исчезновения своего брата. «Это действительно странно», — сказал Торндайк. «Понятнее было бы, если бы произошло обратное. Почему он мог вдруг обеднеть? Впрочем, может быть, он получал от брата регулярное пособие? Нет, вот это именно и поразило меня. Мне кажется, что в этом деле есть какие-то странности, и юридически оно, очевидно, запутывается. Возьмите хотя бы завещание. С ним много приходится хлопотать». — Добиться утверждения вряд ли они могут в настоящее время, — заметил Торндейк. — Ведь несомненных доказательств смерти не имеется, конечно, но это только первое из затруднений. Другое заключается в том, что в самом тексте завещания есть какой-то роковой дефект, какой именно сейчас я не знаю, но надеюсь рано или поздно узнать. Кстати, я упомянул уже о том, что вы интересовались этим делом, И мне кажется, что Белингем не прочь был бы посоветоваться с вами, но только у бедняги нет денег. Это нехорошо для него, особенно если у других заинтересованных лиц они имеются. Судебная процедура требует денег, и закон не считается с тем, что какой-нибудь из сторон их не оказывается. Да, ваш пациент может оказаться в затруднительном положении. Ему необходимо с кем-нибудь посоветоваться. — Я не знаю, кто бы ему мог дать совет. — Не знаю и я, — сказал Торндайк. Богоделин для неимущих истцов нет, а по общему правилу только лица со средствами могут обращаться в суд. Конечно, мы могли бы ему помочь, но для этого надо хорошо знать и его, и все обстоятельства дела. Может быть, он отъявленный негодяй. Я вспомнил странный диалог, который случайно подслушал. Мне очень хотелось бы узнать мнение Торндайка, Но передавать этот разговор я не считал себя вправе и ограничился поэтому только общими своими впечатлениями. «Он не похож на негодяя», — сказал я. «Ну, конечно, я не знаю его. Лично на меня он произвел скорее благоприятное впечатление. Чего я не могу сказать про другого?» «Кто этот другой?» — спросил Торндайк. «Ведь есть еще один человек, причастный к этому делу, не правда ли? Имени его, к сожалению, не помню». Я видел его там, и внешность его мне совсем не понравилась. Мне кажется, он хочет к чему-то принудить Берингема. «Барклей знает об этом больше, чем говорит», — сказал Джервис. «Надо посмотреть в газетах, кто этот незнакомец». Он взял с полки большую кипу газетных вырезок и разложил их на столе. «Посмотри», — сказал он, вводя пальцем по указателю. «Торндайк собирает все факты, из которых что-нибудь может выйти». А с этим, я знаю, у него связаны особенно большие ожидания. У него какие-то кровожадные чувства. Он надеется, что в один прекрасный день голова пропавшего найдется в чьей-нибудь мусорной яме. Вот, нашел. Имя другого Херст. Он, видимо, двоюродный брат. В его доме в последний раз видели живым исчезнувшего человека. — Значит, вы думаете, что Херст в чем-то здесь замешан? — спросил Торндек, просмотрев отчет. — У меня создалось такое впечатление, — ответил я, — хотя, конечно, я ничего не знаю. — Так вот, — сказал Торндайк, — если вы услышите о том, что делается, и получите разрешение об этом говорить, мне будет очень интересно узнать, как продвигается это дело. И если по какому-нибудь вопросу понадобится мое неофициальное мнение, я не откажусь дать совет и думаю, что ничего плохого от этого не будет. — Конечно, ваш совет будет чрезвычайно ценным. «Если другие заинтересованные лица обратятся к адвокату», — сказал я, а потом после небольшой паузы спросил, «Вы много думали над этим делом?» «Нет», — задумчиво ответил он. «Не скажу, что много. Я довольно внимательно изучил его, когда впервые эта заметка появилась в газетах, и с тех пор я иногда думал над ним. Джервис говорил уже вам, что у меня выработалась такая привычка. Я пользуюсь случайными часами досуга например, ездой по железной дороге, для построения различных теорий, способных объяснить какой-нибудь факт в подобного рода таинственных делах, которые мне попадаются под руку. «Есть у вас какая-нибудь теория, объясняющая факты этого дела?» — сказал я. «Да, у меня есть несколько теорий, одна из них кажется мне наиболее правдоподобной. И теперь я с большим интересом ожидаю новых фактов, чтобы проверить свои умозаключения». — Не стоит и пробовать выкачать из него что-нибудь. Он снабжен каким-то информационным клапаном, который открывается только внутрь. Вливать вы можете сколько угодно, но обратного движения не получите. Торндек усмехнулся. — Мой ученый друг в сущности прав, — сказал он. — Видите ли, в любой день ко мне могут обратиться за советом по этому делу, и в таком случае я окажусь в глупейшем положении, если уже заранее выскажу свое мнение во всех подробностях. Но мне хотелось бы знать, что думаете вы и Джервис об этом деле на основании газетных сообщений. — Ну вот, — воскликнул Джервис. — Что он говорил? Он хочет высосать наши мозги. — Что касается моего, — сказал я, — то едва ли высасывание даст хоть что-нибудь, кроме чистого нуля. Поэтому я отказываюсь в вашу пользу. Вы — адвокат в полном расцвете своей деятельности, а я ведь только начинающий врач. Джервис тщательно набил свою трубку и раскурил ее. Затем, выпустив тонкую струйку дыма, сказал: Если вы хотите знать, что я думаю об этом деле, я отвечу вам одним словом: ничего! Каждая догадка приводит к тупику. Ну, брось, воскликнул Торндайк, вам просто лень. Барклию хочется видеть вашу судебную проницательность. Ученый адвокат может быть сам в тумане, это сплошь и рядом с ним бывает. Но он никогда прямо не говорит об этом. Он умеет это скрыть под искусным словесным туманом. Расскажите нам, по крайней мере, как вы пришли к своему заключению. Покажите нам, что вы действительно взвешивали факты. «Хорошо», — сказал Джервис. «Я изложу вам ход моих мыслей, который привел меня к определенному выводу». Некоторое время он продолжал попыхивать своей трубкой, как мне показалось, в легкой нерешительности. Я вполне ему сочувствовал. Наконец он выпустил маленькое облачко дыма и начал. Положение представляется мне таким. Мы имеем дело с неким человеком, которого видели входящим в некий дом. Прислуга проводит его в некую комнату и оставляет его там. Никто не видит, чтобы он вышел оттуда, и тем не менее, когда потом вошли в комнату, она оказалась пустой. И этого человека никто никогда больше не видел, ни живым, ни мертвым. Начало довольно-таки таинственное очевидно можно предположить следующее или он остался живым в этой комнате или по крайней мере в этом доме или он умер естественной или насильственной смертью и его тело было спрятано или же он ушел из дому никем не замеченный рассмотрим первую возможность все это произошло около двух лет тому назад он не мог скрываться живым в этом доме в течение двух лет его бы обнаружили прислуга например при уборке комнат могла бы его видеть Тут Торндайк со снисходительной улыбкой прервал своего младшего коллегу. «Мой ученый-друг, — сказал он, — ведет следствие с неподобающим легкомыслием. Но мы принимаем заключение, что этот человек не остался в доме живым». «Прекрасно. В таком случае не остался ли он там мертвым?» «Очевидно, нет. В газете говорится, что как только его хватились, Херст вместе с прислугой тщательно обыскали весь дом». Таким образом, не было ни времени, ни возможности скрыть тело. Отсюда единственное возможное заключение, что тела там не было. К тому же, если мы допустим факт убийства, а сокрытие тела заставляет его предположить, возникает вопрос, кто мог его убить. Очевидно, что не прислуга. Что же касается Херста, то, конечно, мы не знаем, каковы были его отношения с исчезнувшим человеком. По крайней мере, мне это неизвестно. «Мне тоже», — сказал Торндейк. Я знаю только то, что было в газетном сообщении, и то, что рассказал нам Баркли. В таком случае мы ничего не знаем. Может быть, у него были основания для убийства, а может быть и не было. Суть в том, что у него, мне кажется, не было возможности совершить его. Пусть ему удалось временно скрыть тело. Надо было, кроме того, и окончательно от него отделаться. Он не мог зарыть тело в саду, так как дом полон прислуги. Не мог он также его сжечь. Единственное, что он мог сделать, это разрезать тело на куски и взрывать их постепенно в разных укромных местах, или же побросать их в реку или пруд. Но никаких останков зависит от длины и срок, нигде обнаружено не было. Следовательно, у нас нет никаких данных, подтверждающих мысль об убийстве в доме Херста. Эта гипотеза исключается тем тщательным осмотром, какой был произведен тотчас же, как только хватились пропавшего. Возьмем теперь третью возможность. Не покинул ли он дом незамеченным? Такая возможность, конечно, не исключена, но как она маловероятна. Может быть, это был эксцентричный, поддающийся внезапным импульсам человек. Мы ничего о нем не знаем и ничего сказать не можем. Прошло два года, а он все не появляется. Следовательно, если он тайком ушел из дома, он должен был куда-то скрыться и скрываться до сих пор. Конечно, он мог так поступить, если был не в своем уме но у нас нет никаких сведений о его состоянии здоровья. Кроме того, вопрос осложняется с Карабеем, найденным во владении его брата в Вудфорде. Стало быть, он когда-то туда заходил, но там его никто не видел. И мы не знаем, заходил ли он сначала к своему брату или к Хёрсту. Если скорабей был при нем, когда он приехал в Эльтам, стало быть, он покинул тот дом незамеченным и отправился в Вудфорд. Но если Карабея не было, то он, по всей вероятности отправился из Утфорда в Эльтам, и там окончательно исчез. Но нет никаких сведений о том, был ли при нем Скоробей или нет, когда его в последний раз видела горничная Херста. Если бы мы захотели бросить обвинение в убийстве, бросить, конечно, без достаточных оснований, то мы должны были бы признать более правдоподобным, что сначала Беллингем побывал у Херста, а потом уже у своего брата, ибо в данном случае было гораздо проще отделаться от тела. Очевидно, никто не видел, когда он входил в дом, и если он вошел, то через заднюю калитку, которая сообщается с библиотекой, помещающейся в отдельном здании в стороне от дома. В таком случае Беллингемы имели бы физическую возможность скрыть труп. В их распоряжении было бы достаточно времени, чтобы скрыть тело, хотя бы временно. Никто не видел, как он вошел в дом, никто не знал, что он был там, если только он был там. И никаких розысков, как кажется, не было произведено ни тогда ни впоследствии. Действительно, если бы могло быть доказано, что исчезнувший человек покинул дом Херста живым, или, если бы можно было установить, что скоробей был при нем, когда он был у Херста, дело приняло бы дурной оборот для Беллингемов, так как, конечно, и дочь принимала участие, если тут был замешан отец. Но ведь вот в чем загвоздка: нет ровно никаких доказательств, что он покинул дом Херста живым. В противном же случае, но вот опять, как я уже говорил, какую бы гипотезу мы не приняли, все они заводят нас в тупик. Это изложение действительно мастерское, но, конечно, прихрамывает, — резюмировал Торндайк. — Я знаю, — сказал Джервис, — но чего же вы хотите? Есть целый ряд возможных решений, одно из них должно быть верным, но какое именно? Как нам это выяснить? До тех пор, я настаиваю, пока мы не узнаем хоть что-нибудь о заинтересованных сторонах, о финансовых и всяческих других замешанных тут интересах, до тех пор у нас нет права делать какие бы то ни было заключения. — В этом случае, — сказал Торндек, — я решительно с вами не согласен. По-моему, данных у нас много. Вы говорите, мы не имеем никакой возможности решить, какая версия справедлива. Я думаю, напротив. Если вы внимательно и вдумчиво прочтете отчет, вы увидите, что известные теперь факты приводят к одному и только к одному объяснению. Возможно, что это объяснение неправильно. Я не претендую на его безошибочность. Но сейчас мы обсуждаем данный вопрос чисто теоретически, и я утверждаю, что наши данные позволяют сделать определенный вывод. Что вы хотите сказать, Баркли? Хочу сказать, что мне пора уходить. «Вечерний прием начинается в половине седьмого». «Хорошо», — сказал Торндайк. «Не будем удерживать вас от ваших обязанностей, пока бедный Барнард собирает Каринку на Греческих островах. Но непременно заходите к нам еще. Заходите, когда хотите, как только закончите свою работу. Вы нам нисколько не помешаете, даже если мы будем заняты, а это после восьми часов бывает редко». Я от души поблагодарил доктора Торндайка за столь радушное приглашение, и, попрощавшись, отправился домой.